Предмет и метод правового регулирования. Предмет правового регулирования ⁇ это определенная форма общественных отношений, которая закрепляется соответствующей группой юридических норм, например, трудовые и земельные отношения. Это реальные общественные отношения, требующие правового урегулирования. Предмет правового регулирования отвечает на вопрос, что регулирует право и является материальным критерием. Метод правового регулирования ⁇ это совокупность юридических приемов и средств, воздействующих на общественные отношения, при помощи которых осуществляется регулирование однородного и обособленных общественных отношений. Метод отвечает на вопрос, как право регулирует общественные отношения, и является поэтому формально юридическим критерием. Современные исследователи, например, как Краснов, выделяют следующие методы правового регулирования. Императивный – метод властных предписаний, основанный на запретах и субординации. Диспозитивный – метод равноправных отношений сторон, основанный на дозволениях и координации. Поощрительный – метод стимулирования определенного поведения необходимого для общества, рекомендательный метод пожелания определенной модели поведения в интересах общества и самого государства.